Глава 13 Ведя машину на большой скорости Мэл Бейкерсфилд, слышал по радио, как в аэропорту вызывают состоянок санитарные автомобили, направляют их к месту возможного приземления Рейса 2. Говорит наземный диспетчер. Вызываю город 25. Это был кодовый номер аэропортовской пожарной команды. Город 25 на выезде. Слушает. Продолжайте. Передачу продолжаю. ЧП второй категории ожидается примерно через 35 минут. Упомянутая машина повреждена. Будет садиться на полосу 3.0, если таковую освободят. В противном случае самолет посадят на полосу 2.5. Диспетчеры аэропорта в своих переговорах по радио старались по возможности умалчивать о том, какой именно самолет терпит аварию. Выражение «упомянутая машина» служило именно этой цели. Авиакомпании были чрезвычайно щепетильны в этих вопросах, считая, что чем реже их будут упоминать в связи с несчастными случаями, тем лучше. Тем не менее, Мал не сомневался, что все случившееся сегодня ночью получит самую широкую огласку. Вероятнее всего и за рубежом. Говорит Город-25. Вызываю наземного диспетчера. Просит ли пилот дать пену на посадочную полосу? Пена не требуется. Повторяю, пены не требуется. Если пилот не требовал пены, значит, шасси не было повреждено и сажать самолет на брюхо не понадобится. Мэл знал, что сейчас уже все машины аварийной колонны, автопомпы, спасательные и пожарные машины, машины скорой помощи, приведены в действие и следуют за машиной Брандмайора, у которого есть индивидуальная радиосвязь с каждой из них. При ЧП задержек не бывает. Все руководствуются одним правилом — лучше раньше, чем позже. Аварийная колонна остановится сейчас между двумя взлетно-посадочными полосами и затем двинется туда, куда будет надо. Делалось это не по наитию. Передвижение каждой машины было заранее предусмотрено и зафиксировано в подробном плане на случай аварийных ситуаций. Голоса в радиотелефоне умолкли. Мел включил свой микрофон. «Наземный диспетчер?» «Говорит машина номер один». «Машина номер один». «Наземный диспетчер слушает». «Поставлен ли в известность о создавшейся аварийной ситуации Патроне, который занимается самолетом, блокировавшим полосу 3.0?» «Так точно. Держим с ним связь. Что говорит Патроне? Как у него дела?» Он рассчитывает убрать застрявший самолет через 20 минут. Есть у него стопроцентная уверенность? Нет. Мэл отключился. Одна рука на баранке, другая на кнопке микрофона. Он вел машину на максимальной скорости, какую можно было развить, при плохой видимости, в такую метель. Уже второй раз за этот вечер приходилось ему объезжать на машине аэропорт. Огни рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос... Словно путеводные звезды мелькали мимо. Таня Ливингстон и Томлинсон, репортер из «Трибюн», сидели на переднем сиденье рядом с ним. Несколько минут назад Таня передала Меллу свою записку с известием о том, что на рейсе 2 произошел взрыв, и самолет возвращается на базу. И Мел, вырвавшись из окружавшей его толпы медовудцев, тотчас бросился к эскалаторам, ведущим в подземный гараж, где стояла его служебная машина. Та не бежала за ним. Сейчас его место на полосе 3.0, где, если потребуется, он должен взять все в свои руки. В центральном зале, прокладывая себе путь к эскалаторам, он увидел репортера Трибюн и бросил ему на ходу. Идемте со мной. Репортер помог Мелу, сообщив то, что знал об Эллиоте Фримонтли и о подписанных им контрактах и о его позднейших лживых утверждениях. И Мэл решил отплатить ему услугой за услугу. Видя, что Томлинсон стоит в нерешительности, Мэл крикнул, «Я не могу терять ни минуты! Вы очень пожалеете, если не воспользуетесь возможностью, которую я вам даю!» Томлинсон не стал задавать вопросов и последовал за Мелом. И сейчас, пока Мел гнал машину, опережая, где только можно, выруливавшие впереди самолеты, Таня передавала репортеру содержание, полученных с рейса два радиограмм. — Постойте, дайте-ка мне разобраться, — сказал Томлинсон. — У вас здесь, значит, всего только одна полоса имеет достаточную длину для таких посадок и при этом идет в нужном направлении? — Да, только одна, — угрюмо подтвердил Мелл, — хотя полагалось бы иметь две. Он с досадой вспомнил о том, как на протяжении трех лет... Много раз ставил вопрос о постройке еще одной взлетно-посадочной полосы, дублирующей полосу 3.0. Это было насущно необходимо. Объем работы аэропорта и требования безопасности свидетельствовали о том, что предложение Мэла надо притворять в жизнь, тем более что на постройку полосы ушло бы не менее двух лет. Однако сторонники иной точки зрения взяли верх. Денег. На новую взлетно-посадочную полосу не нашлось, и она не была построена. Более того, даже не запланирована, несмотря на все старания Мэлла. Во многих других случаях Мелу удавалось склонить на свою сторону совет уполномоченных. По поводу новой взлетно-посадочной полосы он беседовал с каждым из членов совета в отдельности и заручился поддержкой каждого из них. Однако потом все их обещания оказались пустым звуком. Теоретически, Совет Уполномоченных являлся организацией как бы независимой от политических влияний, но на деле назначение в Совет зависело от мэра города, да и большинство членов Совета сами были политическими деятелями. Если на мэра оказывалось давление с целью продвинуть какой-нибудь другой проект, также требующий финансирования, но зато весьма заманчивый в глазах избирателей, это давление... Быстро давал результаты. Вот почему, с горькой иронией думал Мел, проект новой взлетно-посадочной полосы заваливали трижды, в то время как строительство трехэтажной стоянки для автомашин, далеко не столь необходимой, но зато более наглядно демонстрирующий заботу об избирателях, не чинили никаких препон. Кратко и без обеняков Мел обрисовал Томлинсону положение — не применув упомянуть о его политической подоплеке, чего он прежде никогда не позволял себе делать, разве что в частных беседах. Мне бы хотелось иметь право сослаться на вас. Голос Томлинсона выдавал охватившее его волнение. Репортер уже понял, что ему дают в руки сенсационный материал. Вы разрешите? Майл понимал, что появление этого в печати вызовет черт знает какой вой. Уже в понедельник утром начнутся возмущенные звонки из муниципалитета. Но кто-то должен сказать правду во всеуслышание. Люди имеют право знать, какой опасности они подвергаются. «Валяйте», — сказал Мэл. «Я сейчас в подходящем настроении для такого интервью». Я как раз об этом и подумал. Репортер пытливо, с любопытством поглядел на Мэла. «Не обижайтесь, но вы сегодня, что называется, в форме». И сейчас, и раньше. Когда разговаривали с этим адвокатом, а потом с медовудцами. Совсем как были времена. Давненько я не видал вас таким. Мэл смотрел прямо перед собой на рулежную дорожку, намереваясь обогнать самолет компании «Истерн». Заворачивавший налево, он думал, неужели то, что происходило с ним последние два-три года, даже другим бросалось в глаза. Неужели этот упадок духа был столь очевиден? Таня, сидевшая совсем рядом, так что он ощущал ее близость и, исходившей от нее тепло, проговорила негромко. Мы вот все время толкуем о взлетно-посадочных полосах, об этих медовуцах об общественном мнении и всякое такое прочее, а меня не покидает мысль о тех, кто там, в этом самолете. Что они сейчас чувствуют? «Как им, наверное, страшно». «Да, им, конечно, страшно», — сказал Мел. «Если они не потеряли сознание, отдают себе отчет в случившемся. Мне бы тоже было страшно на их месте». Мелу припомнилось, какой ужас пережил он много лет назад, когда у него зажало ногу в потерявшем управлении военном самолете. И при этой мысли тотчас заныла старая рана. Словно воспоминание пробудило к жизни уснувшую боль. Волнения последних часов заглушили все остальное, но сейчас, как всегда, в минуту усталости и перенапряжения, рана снова дала себя знать. Мел, сжав губы, ждал, когда боль утихнет. Он прислушался по радио к переговорам наземных служб. Затем снова включил свой микрофон. «Говорит машина номер один. Вызываю наземного диспетчера». «Вы получили сообщение о том, в каком положении окажется пострадавший самолет, если ему не дадут полосы 30? «Машина номер один. Мы вас слышим. Чрезвычайность положения понимаем. Это вы, мистер Бейкерфелд?» «Да, это я». «Не отключайтесь, пожалуйста, сэр. Мы сейчас принимаем еще одну радиограмму. Машина Мэла уже приближалась к полосе 30. От того, что сейчас сообщат, будет зависеть, придется ли Мелу прибегнуть к самым крайним, отчаянным мерам, мысль которых его не покидала ни на секунду. Машина номер один. Говорит наземный диспетчер. Только что получена радиограмма с интересующего вас самолета. Передал Чикагский центр. Начинаю. Прямой курс до Линкольна ничего нам не даст, если нас посадят на ВПП. В 2 5 Самолет тяжело нагружен. Садиться будем на большой скорости. В машине управляющего аэропортом трое людей напряженно слушали радиограмму Вернана Диммереста. При словах «Если нас посадят на ВПП-2-5, вы будете иметь разбитую машину и груду трупов». Мел услышал, как Таня тихонько ахнула и почувствовал, что она вся дрожит. Мэл собирался уже подтвердить прием и отключиться, когда наземный диспетчер заговорил снова. «Машина номер один, мистер Бейкерсфилд, получена еще одна радиограмма, дополнительно к предыдущей, адресована лично вам, от вашего зятя. Может быть, примите ее по телефону?» «Исключено», — сказал Мэл. «Передавайте, я слушаю». Мистер Бейкерсфилд, диспетчер явно колебался. Радиограмма сугубо личного характера. Диспетчер, так же как и Мэл, знал, что передачу по радио в аэропорту будет слушать много посторонних ушей. Радиограмма имеет отношение к создавшейся ситуации? Безусловно. Тогда читайте. Слушаю, сэр. Начинаю. Это по твоей милости, сукин ты сын, заварилась вся эта каша. Ты не хотел слушать, когда я говорил к дьяволу страховки в аэропорту. Мел, сжав зубы, прослушал радиограмму до конца, затем бесстрастно подтвердил прием «вас понял» и отключился. Должно быть, несмотря на катастрофическое положение, в котором находился самолет, Верден получал большое удовольствие, посылая эту радиограмму, думал Мел. А узнай он о том, при каких обстоятельствах была она передана по назначению, это порадовало бы его вдвойне. По существу же вторая радиограмма была излишней. Мэл принял решение уже после первой. Он выехал на полосу 3.0. В лучах прожекторов видно было кольцо служебных машин, вокруг застрявшего в снегу Боинга. Мэл с облегчением отметил, что снега на полосе немного, и вся она, за исключением участка, занятого самолетом, уже расчищена — Мел переключился на волну технических служб аэропорта. Машина номер один вызывает пульт управления снежной командой. Пульт управления слушает. Голос Денни Ферроу звучал устало, что было совсем неудивительно. «Валяй, что там у тебя?» Денни, сказал Мел. «Разъедини анаконду. Снегоочистители Ошкош и тяжелые грейдеры срочно отправь на полосу 3.0», к застрявшему самолету, и пусть ждут там дальнейших распоряжений. Как только они туда двинутся, тотчас сообщи мне. — Вас понял. — Исполняю. Мелу показалось, что Дэнни хотел что-то спросить, но раздумал. Секунду спустя сидевшие в машине услышали, как он на той же волне дает распоряжение лидеру «Анаконды». Репортер-трибюн наклонился к Мелу за спиной Тани. «Я все пытаюсь как-то увязать одно с другим», — сказал он. «Насчет страховок. Ваш зять — один из наиболее влиятельных членов Ассоциации пилотов гражданской авиации, не так ли?» «Так». Мел остановил машину в нескольких футах от ярко освещенного прожекторами участка полосы, в центре которого находился огромный лайнер. Работа здесь кипела вовсю, вокруг самолета и под его брюхом, «Везде люди трудились лихорадочно, ожесточенно», — мелькнула коренастая фигура патрони, отдававшего распоряжение. Мел ждал ответа от Дэнни Ферро, чтобы затем присоединиться к патроне. Томлинсон проговорил с расстановкой. «Я сейчас припоминаю, что уже слышал, как будто об этих страховках. Кажется, ваш зять поднял большой шум по поводу страхования жизни в аэропорту» против которого восставала и ассоциация пилотов, но вы уложили его на обе лопатки так? Не я уложил, а совет уполномоченных, но я был согласен с ним. Мне бы хотелось, если позволите, задать вам несколько нескромный вопрос. События этой ночи не заставили вас изменить вашу точку зрения? — Но, послушайте, право же, сейчас не время, — вмешалась Таня. — Я вам отвечу, — сказал Мэл. Я не изменил свои точки зрения, пока еще не изменил, но я буду над этим думать. Мел рассуждал так. Сейчас не время менять свою позицию в этом вопросе, если вообще ее следует менять. Нет, во всяком случае не сейчас, в горячке, в смятении чувств, в обстановке катастрофы. Пройдет день-другой, трагические события этой ночи получат более ясную и трезвую оценку. Тогда он и сможет решить, надо ли ему настаивать на том, чтобы Совет уполномоченных пересмотрел свое отношение к этому вопросу. Вместе с тем, никто, конечно, не станет отрицать, что все случившееся значительно укрепило позицию Вернона Диммереста и Ассоциации пилотов гражданской авиации. Возможно, думал Мел, и удастся прийти к какому-то компромиссу. Один из представителей ассоциации признался ему как-то, что никто из пилотов не рассчитывает полностью и быстро одержать победу в этом споре. Борьба будет тянуться годами. Им придется отхватывать себе кусочек за кусочком, тоненькими ломтиками, как режут копченую колбасу. Сначала они добьются запрещения страховых автоматов в аэропорту имени Линкольна как уже добились этого в некоторых других аэропортах. В штате Колорадо такое запрещение было проведено законодательным порядком, а в других штатах этот вопрос стоит сейчас на обсуждении в законодательных органах, что, впрочем, не мешает аэропортам действовать пока что по собственному усмотрению. Система страховых автоматов казалась самому Мэлу наименее приемлемой, хотя в случае с Геррера страховой полис и был приобретен другим путем. Ну а если система страхования через агентов будет действовать по-прежнему еще в течение нескольких лет, до тех пор, пока общественное мнение в этом вопросе не оформится с полной очевидностью, тогда, может быть, удастся выработать какие-то меры, гарантирующие невозможность злоупотреблений. Но хотя Мэл и решил не делать пока окончательных, выводов. Тем не менее, он чувствовал, что прежняя его уверенность поколеблена. Радио все еще настроено на волну технических служб. Снова заговорило. «Машина номер один. Говорит пульт управления снежной командой». «Валяй, Дэнни», — сказал Мел. «Четыре снегоочистителя и три грейдера во главе с лидером направляются, как было велено, к ВПП 3.0». «Какие будут приказания?» Мел заговорил неторопливо, тщательно подбирая слова. Он знал, что где-то в недрах КДП все записывается на магнитофонную ленту. И за каждое слово ему придется потом держать ответ. Но и помимо этого он хотел, чтобы все, что он скажет, было понято абсолютно точно. «Пульт управления снежной командой», — говорит машина номер один все снегоочистители и грейдеры расположить под руководством лидера в непосредственной близости от Боинга 707, застрявшего на ВПП-3.0. Машины не должны, повторяю, не должны преграждать путь самолету, который через несколько минут попытаются своими силами сдвинуть с места. В случае, если эта попытка не даст результатов, Снегоочистители и грейдеры получат распоряжение очистить полосу, столкнуть с нее самолет. Это необходимо сделать любой ценой и максимально быстро. ВПП-3.0 должна быть очищена и привезена в готовность не позже, чем через 30 минут. К этому времени и застрявший самолет, и всю технику нужно отвести на безопасное расстояние. В соответствии с сообщениями КДП, я дам указание, когда снегочистители и грейдеры должны быть приведены в действие, если это окажется необходимым. Подтвердите прием и получение инструкций. Все ли ясно? Томлинсон негромко свистнул. Таня повернулась к Меллу, пытливо вглядываясь в его лицо. Радио молчало. Затем послышался голос Денни Ферро. По-моему, ясно. Но проверить не мешает. И Дэнни кратко повторил основной смысл распоряжения. Мэл понимал, что Дэнни сейчас взмог не меньше, чем он сам. Правильно сказал Мэл. И особенно учти одно. Если придется пускать в ход тяжелую технику, делать это будете по моему указанию. Только по моему. Что ж, сказал Дэнни, по мне лучше ты, чем я. «Ты, конечно, понимаешь, Мэл, что наша техника сделает с этим Боингом?» «Она его уберет оттуда», — сказал Мэл сухо. «А в настоящий момент это самое главное». Мэл знал, что в распоряжении технических служб аэропорта имеется немало всевозможного оборудования для выполнения такой грубой работы, как расчистка территории, но анаконда, уже находившаяся на летном поле, могла сделать это быстрее и надежнее. Он отключился и положил микрофон. Томлинсон сказал с сомнением, — уберет? Лайнер стоимостью 6 миллионов долларов вы будете убирать с помощью снегоочистителей? но, черт побери, вы же разнесете его в клочья. А потом Аэро мехикан и страховые компании сделают то же самое с вами.